Обвешенная железом шишига с лязгом и стоном освободила дорогу. И Камаз уверенно вкатился во двор, свысока поглядывая на свою старшую, но так и не подросшую сестричку. Мудрецкий на секунду задумался о проблемах акселерации у советских грузовиков. А потом радостно улыбнулся и потер ладони. Борт со свисавшими ботинками бородачей... Проплыл гораздо выше кузова старого верного ГАЗ-66. А зачем нам, спрашивается подъемный кран? Нам не поднимать, нам опускать нужно. Так, все, кроме часовых, на разгрузку, младший сержант Валетов за старшего. При этих словах своего командира Фрол гордо расправил плечи и посмотрел на прыгающих на землю боевиков так, Словно ему сейчас предстояло обучать этих духов действиям при вспышке ядерного взрыва. «Пошел, пошел, руководи! Резинкин, Простаков, ко мне! Бабочкин, Бердем, на рацию!» Захлюпали по двору берцы разной степени разношенности, из люка с дизельным ворчанием начал выдвигаться громадный силуэт Лехи. «Слушай, хозяин, а ты сам товар будешь смотреть?» Весело поинтересовался в ухо. «Потом, скажешь, плохой привезли? Не того хотел? Два раза ездить и не получится. Сейчас разгрузимся, Закир совсем уедет. Или ты хочешь, чтобы он тут остался?» Мэр ехидно подмигнул. «Да пусть остается, если захочет», — отмахнулся Юрий. «Не до него сейчас. А если и плохой товар, это не я вас искать буду. Я просто с Валетова спрошу. Пускай он сам с вами разбирается. Знаешь, что тогда будет?» «Знаю, уже знаю. Все хорошо будет. Я шутил, командир». Поспешно заверил Воха. «Если твой фрол торговаться станет, я ему всю деревню должен буду». «Слушай, пошли туда, все равно надо показать, что где лежит. Не обижайся, там не все ваше. Ребята себе немножко оставили». «Ну, это уже не мое дело, лишь бы мне хватило», — резонно заметил Мудрецкий. «Слушай, Закир, так вы что, прямо с Зушкой в кузове ездите везде? Чтобы за наших принимали, что ли?» Какой там кузов, дорогой? Опередил племянника мэр. Это не его пушка, это моя пушка. Теперь твоя будет. Я ее еще в прошлую войну у одного офицера купил. Думал, мало ли пригодится. А сейчас куда ее? Только место в гараже занимает. А еще найдет кто-нибудь? Что я скажу? Скажу, вечером в лесу нашел. Утром сдать хотел, чтобы не будить никого. — А я что скажу? — поинтересовался Юрий. — Скажу, здесь в сарае валялась, раскопал да приспособить решил. Вот прям такую и нашел. Новенькую, смазанную, с полным боекомплектом. Семь лет она меня тут дожидалась, или сколько там прошло? Восемь. Все-таки вставил слово Закир. Дядя покосился на него, но ничего не сказал. И повеселевший командир бородачей продолжил. — Скажешь, нашел, может быть, поверят. Только потом еще искать начнут. Подумай, тут еще что-нибудь есть. Это тебе надо, лейтенант? — Совершенно не нужно, — кивнул Мудрецкий. — Да еще и сдать прикажут, и толку мне с нее. Может, я ее все-таки вам оставлю? Не получится. После секундного размышления цокнул языком Воха. Я бы нашел кому продать. Вывести не получится. На первом же блоке отберут, а ты специальная группа. Мало ли, что у тебя есть. Когда ты сюда приехал, кто видел, что у тебя есть? А летчики видели? Припомнил Юрий. Комендант видел, когда нас в этих халупах размещал. Ага, дошли все-таки. Ползком не могли, чтобы быстрее было. Резинкин смущенно переминался с ноги на ногу. Простаков смотрел угрюмо, то и дело оглядываясь через плечо. — Товарищ лейтенант, тут вот такое дело... Леха еще раз оглянулся... И продолжил доклад. «Вон тот в тельняшке, это он меня глушил. Я его точно запомнил. Вот попросите, чтобы очки снял. У него под глазом от меня подарочек должен быть. Так это что, получается, мы их сами впустили?» «А что? Нам кто-то должен был помогать?» Удивился Мудрецкий. «Конечно, сами». Сейчас еще и разгрузиться поможем. Все улажено. Извинения нам принесли, э, точнее привезли. Юрий тоже посмотрел на КАМАЗ, из которого сплошным потоком двигались ящики и коробки. Судя по всему, коммерсанту Валетову налаживать прием товара было явно не в новинку. Теперь, Орлы, слушайте внимательно». Вон там, около ворот, стоит наша шишига. На ней много чего понавешено. Это что-то навешанное теперь лишнее. Ваша боевая задача это самое лишнее убрать до такой степени, чтобы можно было откинуть задний борт и вкатить туда наши новые двуствольные приобретения. На все про все 10 минут, а лучше пять. Понятно? «Че уж не понять!» «То есть, так точно, товарищ лейтенант!» Кисло отозвался Простаков. Резинкин только застонал, вспоминая, с каким трудом навешивалось все это железо на любимый грузовик. Потом представил себе, сколько работы и в каком темпе ему сейчас предстоит, и застонал еще громче». «Не скрипи, резина!» — строго заметил взводный. «Кому сейчас легко? Ну разве что Валетову, как всегда. Я почему вас двоих и посылаю? У одного сила, у другого мозги на шестеренках. Что-нибудь техническое придумайте. Смекалку нужно проявлять при выполнении приказа. Поняли, воины? И находчивость». Так что через десять минут, если я нахожу что-нибудь лишнее на заднем борту, заставлю грузить пушку вручную вдвоем. Все, время не ждет. А мы пока что пойдем и посмотрим все-таки, что нам нынче для души привезли, а что на сладкое».